Глава 20. В обед она была с ним как нельзя более очаровательна и любезна. Но и только. Наш герой понял, что оказался в опале. От своих переживаний он решил избавиться, наблюдая за своими соперниками. Например, наблюдая за господином де Круазнуа, Жюльен заметил, что этот любезный и добросердечный молодой человек придаёт огромное значение оккультным силам. «Это просто какое-то помешательство», подумал Жюльен. «Этой чертой своего характера он удивительно похож на императора Александра, как мне его описывал князь Каразов». Только теперь для бывшего семинариста стал вырисовываться настоящий облик этих блестящих молодых людей. Два дня подряд он старался довести до полного изнеможения и себя, и свою лошадь. Но его бесконечные прогулки верхом по лесам в окрестностях Парижа немало не задевали ни сердца, ни рассудка Матильды, так что он отдал свою судьбу на волю случая. Он хотел бы поговорить с Матильдой, но что он ей скажет? И в семь утра в библиотеке он увидал входящую Матильду. «Я знаю, сударь, вы хотите поговорить со мной. Кто вам сказал? Я знаю. Если вы человек бесчестный, вы можете погубить меня или во всяком случае можете попытаться сделать это. Однако это опасность, в которую я, признаться, не верю, «Не помешает мне быть с вами вполне откровенной. Я вас больше не люблю, сударь. Мое сумасшедшее воображение обмануло меня». Не ожидавший такого ужасного удара, Жюльен, обезумев от горя и любви, начал было в чем-то оправдываться. Матильда не слушала его, его голос раздражал ее, она понять не могла, как это он осмелился перебить ее нравственные угрызения и уязвленная гордость совсем замучили ее и она сейчас чувствовала себя не менее несчастной чем он ее подавляло невыносимое сознание что она дала какие то права над собой этому попику, сыну деревенского мужика через минуту мадемазель доломоль обрушилась на жюлиена со всей силой своего уничтожающего презрения Первый раз в жизни Жюльен оказался мишенью для этого блестящего ума, подстегиваемого самой неудержимой ненавистью. Ему не только не пришло в голову попробовать как-нибудь защититься, его неистовое воображение тотчас же обратилось против него и заставило его презирать самого себя. Выслушивая все эти жестокие презрительные нападки, так тонко, так безошибочно рассчитанные на то, чтобы разрушить до основания все его доброе мнение о самом себе, он думал, что Матильда не только совершенно права, но что она еще даже щадит его. — соблаговолить и заметить, что вы говорите очень громко, — сказал он ей. — Вас могут услышать в соседних комнатах. «Ну и что ж», — гордо возразила мадемуазель Деламоль, — «кто осмелится мне сказать, что меня слышали? Я хочу излечить раз и навсегда ваше мелкое самолюбие от тех представлений, которые оно могло составить на мой счет». Когда, наконец, Джульен вышел из библиотеки, он был до такой степени изумлен, что даже не так уж сильно ощущал свое горе. Итак, «Она меня больше не любит», — повторял он себе вслух, словно для того, чтобы хорошенько уяснить свое положение. «Выходит, что она любила меня всего восемь или десять дней, а я буду любить ее всю жизнь». На следующий день после завтрака госпожа Деламоль попросила его передать ей некую весьма редкую брошюрку, которую ей сегодня утром потихоньку принес духовник. И Жюльен, доставая ее с консоля, опрокинул старинную голубую фарфоровую вазу на редкость безобразную. Госпожа де вскочила и подошла посмотреть на осколки своей ненаглядной вазы. «Это старинный японский фарфор», — говорила она. «Эта ваза досталась мне от моей двоюродной бабушки Абатисы Шельской». Матильда подошла вслед за матерью, очень довольная тем, что разбили эту уродливую голубую вазу. Жюльен стоял молча и был не очень сконфужен. Подняв глаза, он увидел рядом с собой мадемуазель Деламоль. «Это ваза», — сказал он ей, — «разбита в дребезги, уничтожена навсегда. То же случилось с чувством, которое некогда владело моим сердцем. Я прошу вас простить мне все те безумства, которые оно заставило меня совершить» и вышел. «Право, можно подумать, — сказала госпожа Даламоль, когда он удалился, — что господин Сорель очень горд и доволен тем, что он здесь натворил». Эти слова кольнули Матильду в самое сердце и умолили прежнюю радость. «Ах, если бы сказанное мной было правдой, — думал Джульен, — почему любовь, которую пробудила во мне эта сумасбродка, все еще терзает меня?» а любовь эта не только не угасала, а разгоралась все сильней и сильней. Воспоминания о минувшем счастье овладевали Жюльеном и разрушали все, что с таким трудом воздвигал его рассудок. Прошли сутки после того, как Жюльен разбил старинную японскую вазу, и можно без преувеличения сказать, несчастнее его не было человека на свете.